Глава 60. -я. Москва. Пятница. 12.15 Следователь кашлянул. Вы знаете, что это было за секта? Нет. Академик покачал головой. Он не рассказывал деталей, но словно помешался. Искал каких-то людей в Индии. Зачем? Герман исакович пожал плечами. Не знаю. Я думаю, это связано с сектой. «Он буквально ночевал в нашей библиотеке, изучал древние индийские манускрипты». «Не говорил, как зовут людей, которых искал?» «Нет». «А скажите, вы не замечали, чтобы у Кондратьева была статуэтка в виде шивы?» «Да, конечно». Герман Сакович вздохнул. «Она появилась у него как раз в тот период, когда Андрей начал пропадать в библиотеке. Был ей одержим и стал совершенно невыносим». «В каком смысле?» Академик закатил глаза. — Стыдно даже вам рассказывать про подобную чушь. — Ничего, я не такое слышал. — А, у него началась паранойя, что за ним кто-то следит, какой-то монах. — Монах? — Да, он с ним даже разговаривал, и будто его преследовали из-за статуэтки. Саблин перестал записывать и задумался. То же самое, слово в слово, говорила про монаха Лиза. — Совпадение? — Вряд ли. — Вы видели этого монаха? «Нет, Андрей только рассказывал про него. Я, конечно, не сплетник, но, как я уже говорил, он много пил. Это влияло на его способности здравомыслить, понимаете? Рассказывал очень странные вещи про эту статуэтку. Я даже слушать не мог». «Как вы думаете, те люди, которых он искал, могли быть как-то связаны со статуэткой?» «Не знаю, возможно». А откуда у него эта статуэтка?» «Андрей купил ее на каком-то блошином рынке, как я понял. Случайная покупка». «И в чем ее ценность?» Герман исакович рассмеялся. тоже очень странно, но Андрей говорил, статуэтка — ключ от всех тайн мира. Но я видел ее, в ней нет ничего особенного. Чудной мужчина был. Говорил, внутри статуэтки спрятан древний индийский алмаз». Он вновь улыбнулся. Саблин же, напротив, сильнее нахмурился. Алмаз. Вот черт! Ну и поворот. «Ну что ж...» Капитан закрыл блокнот. «Спасибо вам за уделённое время. Вы очень нам помогли». Следователь встал. «Пожалуйста». Герман Сакович тоже поднялся. «Всегда рад!» «Если вы вдруг вспомните еще, например, про ту секту или статуэтку...» «А, кстати, вам что-то говорит название «Большая Роза»?» э, «Нет». «А имя ховал «Увы, но тоже нет». «Ну, ясно». Саблин направился к выходу. «Ладно, будем тогда на связи». «Хорошо, конечно». Следователь прошел вдоль стеллажей. Книжный аромат вновь погрузил его в какое-то приятное ощущение спокойствия. Ему захотелось жареной картошки и пива. Но надо было еще ехать в отделение. Но ну, потом можно и домой. «Да, кстати!» — услышал Саблин. «Не знаю, важно это или нет, но, говорю, Андрей стал очень странным в последние месяцы. Незадолго до смерти он сделал татуировку». Саблин остановился, не дойдя до двери. Обернулся. «Что за татуировка?» «Да какая-то непонятно, без фантазии. Две буквы. Ага. Неприятный холодок, пробежавший где-то в районе затылка, заставил следователя потянуться за сигаретой.